Вечером, когда стемнело и мать была у Линды, они с ней шили, Олег собрал свой небольшой мешок. Он выбрал из коробки на полке всю муку и сладкие корешки, больше дома ничего не оставалось. Поточил нож. Конечно, можно было взять и арбалет, но арбалет будет мешать. Ему ведь придется идти очень быстро, а почти от любого хищника в лесу можно убежать. Олег находился во власти упрямства, он понимал, что прав не он, правы старшие, но в их правоте была холодная жестокость, с которой Олег не мог смириться, ведь он не отказывается идти к кораблю, он пройдет к нему потом, но сейчас они в лесу ждут помощи, а мы здесь разговариваем. Он представлял себе, как пойдет, по прямой, к болотам, к реке. Ему не было страшно. Хотя, если бы ему сказали, чтобы он пошел в лес ночью, неизвестно куда, один, сказали бы в обыкновенной жизни, он бы испугался. Но сейчас важно было только одно — незаметно уйти из поселка и зайти так далеко, чтобы его не догнали и не вернули. Ведь с них станется догнать и вернуть. Вечер тянулся очень медленно. Олег зажег светильник, — заправил его жиром, раскрыл учебник. Он его уже прочел трижды, и Сергеев лепил ему из глины объемные модели пульта, чтобы легче представить. Но Олегу сейчас важно было доказать самому себе, что он своим побегом не отказывается от похода к кораблю, просто откладывает его немного. «Ты не спишь?» — спросила Лис, входя в хижину. Олег оторвался от книжки. Оказывается, незаметно для себя он вчитался в текст и мысленно был в корабле, в рубке связи. Не сплю. Занимаешься? Я тебе помешала? Нет, ничего. Матери нет, она у Линды. А я к тебе пришла. Зачем? Лис ему еще не хватало. Я такую травку нашла, сказала Лис. У забора растет. Она чудесно пахнет. Я ее руки намазал. На, понюхай. Глупо руки нюхать. Но сказать Олег ничего не успел, потому что Лис положила ладони ему на лицо, чуть не задушила. Хотя положила очень нежно. Ладони приятно пахли, но ничего необычного. Эту травку Марьяна часто срывала и сушила. Из нее получаются хорошие примочки, когда воспаление. Хорошо, правда? Это я сама нашла. У Марьяны такой травы целый мешок, сказал Олег. Лис ничего не ответила, то ли обиделась, то ли думала, что еще сказать. Она села рядом с Олегом на скамью, так что Олег ощущал тепло от нее. Волосы у лис были распущены и лежали по плечам. Красивые волосы, таких больше ни у кого в поселке нет. Золотистые, тяжелые. Когда лис была маленькая, Кристина заплетала ей косы, и Олег дергал ее за них, Но это было давно, как в другом мире. «Ты из-за них переживаешь?» спросила Лис. «А ты нет». «Я тоже переживаю. Мне всегда за всех страшно», искренне сказала Лис. «Как кто уйдет в лес, я уже боюсь. Меня никогда в лес не затянешь. Никакими сладостями, знаю», сказал Олег. «А у тебя волосы длинные отросли. Можно заплетать. Хочешь, я тебя постригу? Не надо, мать пострижет». «Я так волнуюсь», — сказала Лис. «А чего?» «Не знаю». «Ну, тогда иди спать», — сказал Олег. «Еще рано. И потом так скучно. Ты не представляешь, как скучно. У тебя все-таки дела есть. А я все должна с этой сумасшедшей Кристиной сидеть. Мне скучно, я к тебе пришла. И еще я переживаю за Дика, ну и за Марьяну с Казиком. Они сейчас в лесу, наверное. Или, может, они уже нашли ту экспедицию, а?»